Глава двенадцатая Сакир и Ре глядел, как проплывают с бортом скалы, уступами сползающие в море. Серо-зеленые утесы в клочьях туманной дымки, словно во ошметках прилипшей ваты, хранили молчание, точно не громыхало все кругом минуту назад. Ему, старшему офицеру, представителю досточтимого ранга Рея, не к лицу было показывать окружающим переполнявшие чувства. А потому он стоял и молча смотрел на громадные валуны, на бегущую за кормой белую струю, вспененную мощными водометами, на узкую гавань рачий бухты и догорающие среди песчаной отмели обломки катера. Конечно, война есть война, и смерть на ней не более, чем естественные издержки. Но приказ не выполнен, и это куда важнее, чем гибель десятка матросов и десантников. Сакир Рэ чувствовал, как его грызет досада. Вернувшиеся с берега солдаты поисковой команды так и не смогли отыскать ни гонца с его пакетом, ни юного штиль-лейтенанта, едва-едва приступившего к выполнению своих обязанностей, только лишь его боевой нож, вотнутый в песок. Один из чудом выживших катерников докладывал, что молодого офицера буквально уволок на себе какой-то верзила в гвардейской форме. Это могло означать одно — происшествие не случайность за гонцом следили. И здесь, на месте встречи, поджидала засада. А, быть может, все это и вовсе было заранее подстроенной ловушкой? Все эти тайные встречи, пакеты, все эти союзники на берегу, блеф? Сакир Эре сложил руки на груди и вновь устремил взгляд на скалы. Точно сились прожечь в них тоннель. Скажем, для того, чтобы завлечь нас в ловушку. Специально для этого враг пожертвовал бригадой прибрежной стражи. Подставил фигуру, чтобы получить тактическое преимущество заманить и ударить. Необходимо поделиться сомнениями и с командующим. Наверняка он не откажется выслушать своего бывшего флаг-офицера. Дежурный начальник узла связи обернулся к командиру дивизиона, делая попытку сесть на вытяжку. «Господин командир, на связи флагман». Сакир Эре надел наушники и включил микрофон. «Прием, восьмой слушает первого». Первого аппарата!» — послышался суровый голос Лаутониса. «Что это была за пальба?» «Мы обнаружили небольшой очаг сопротивления в восточнее развалин форта». «Там, где ожидался гонец?» «Так точно!» — не замедлил с ответом командир дивизиона, внутренне содрогаясь от необходимости передать командующему флотом неприятные вести. «Увы, таков был его долг, как офицера, и верно подданного. «Мой адмирал!» — продолжал Сакир Эре. Принять на борт гонца не удалось. — То есть как это не удалось? — в тоне командующего слышался гром, пострашнее грома канонады. Как было условлено, этот длиннолицый подал сигнал, и мы незамедлительно спустили катер с маневренной группой. Мы выполнили все, как предписывалось, но на берегу катер ждала засада. Его обстреляли, едва только судно подошло к берегу. Девять человек были убиты, трое ранены, пропал без вести штиль-лейтенант Сотуре Массей. Вероятнее всего, он попал в плен. «Позор!» — возмутился циклон-адмирал. Для налиции захватили в плен вашего флаг-офицера». Сакир Рэс с юных лет знал, что командир и благодетель обладает феноменальной памятью и знает по именам всех офицеров флота. Да и не только по именам. Еще будучи юным штиль-лейтенантом, он восхищался этой способностью, помнил, как расцветали обветренные в походах лица офицеров, когда, инструктируя очередной боевой корабль, Циклон адмирал вдруг останавливался перед каким-нибудь минером или штурманом и сознанием дела начинал расспрашивать об успехах детей, здоровье родни. После таких расспросов эти свирепые морские волки готовы были идти за вожаком куда угодно, хоть в пламе боя, хоть в морскую пучину. Но сейчас феноменальная память циклон адмирала не была для Сакиры Рэй источником радости. Потерять флаг офицера для командира соединения всегда бесчестие. И, ладно бы в бою, а так. Глупо. Он и сам прекрасно знал это. Но случившегося не отменишь. Господин Циклон Мирал, это только мой просчет. Несомненно. Мы отослали на берег группу поиска. Длиннолицы, если, конечно, остались живы, скрылись в неизвестном направлении вместе с штиль-лейтенантом Сатороре масеем Вероятно, они же захватили гонца. Если только... Что только? Если только гонец сам не был причастен к засаде. Не был, отрезал командующий. «Да и что такого дала эта засада противнику? Уничтоженный катер, дюжина убитых и раненых, ерунда, комариный укус. Но вы не оправдали моих ожиданий, дрожайший цунами командир. Сакир напрягся. Если командующий не назвал его по имени, значит, он крайне недоволен. «Мы сделаем все, что возможно», — став ровно, как шпиль адмиралтейского якоря, спешно пообещал командир дивизиона. «Поисковая группа продолжит работы. Мы отыщем следы». Не могли же эти ничтожества раствориться в тумане? Если пленные в руках каких-то солдат Метрополии, без сомнения они сейчас движутся в Беллу. А там их ждет. Приятный сюрприз. Направляйтесь туда, Сакирере, и выполните свой долг. Но теперь уже без каких-либо оплошностей. Думаю, не стоит объяснять, что ждет вас в противном случае. С древних стен замка донеслись приветственные крики. Нашелся, вернее, нашлась та, что приняла решение, и у всех солдат гарнизона вдруг отлегло от сердца. Теперь стало ясно, что делать. Пусть даже без надежды на спасение, гибель в бою не лучший, но обычный удел солдата. Главное, больше нет нужды делать выбор. «Прикажете расстрелять заложников?» — спросил у герцога один из приближенных, слушая эти радостные крики. «Нет, пока не стоит». Вудмарк с нескрываемым любопытством разглядывал крепостную стену и девушку с мечом в руках. Успеем! На подходе эскадра, сообщил еще один царедворец. Можно попросить союзников ударить по замку разок другой. Разок другой? Созерцательное настроение самозванного властителя как рукой сняло. Да ты рехнулся, я по тебе виду сделать пару залпов. Приближенный начал сдавать назад, понимая, что в этой милой шутке. Доля шутки просматривается только под мощным увеличительным стеклом. «У меня есть мысль получше. Этих, — он кивнул на пленных офицеров, — поставьте над обрывом, выделите расстрельную команду, пусть сделают вид, что ждут сигнала отправить в расход приговоренных. А заодно пусть контролируют подходы к замку. А мы пока озаботимся ключом от цитадели. Отправляемся в штаб». Бывший лейтенант Марк энергичной походкой зашагал к бронеходу. В груди клокотало раздражение. И ж ты, дать пару залпов! Конечно, никому из подчиненных он не стал бы объяснять причину, по которой запретил столь логичный с военной точки зрения шаг, как не стал бы объяснять любое иное действие. Но перед собой он не лукавил. Лет двадцать назад, еще перед гражданской войной, вся семья Маргов приехала в Беллу на отдых. Большой праздник для немаленького семейства, скромного банковского клерка. В те годы Белла показалась мальчику просто восхитительной, а замок, гордо высевшийся на скале, и вовсе потряс детское воображение. В тайне от матери и отца, прочивших наследнику и продолжателю фамилии «Теплое местечко» за бухгалтерской конторкой, Вуд мечтал жить в этом замке и править цветущим городом. Вернее, править ему не особо хотелось. Он желал ходить в дорогой одежде, есть с красивой серебряной посуды, которую он видел в музее, и каждый день есть все, что захочется, а не пресную кашу, не всегда заправленную мясом. Ну и, конечно, чтобы все остальные не ругались, что он ест вкусности и не делится, а подходили и кланялись. А еще Вуда тогда поразил стоящий в замке памятник с рыцарем, опиравшимся на меч. В тайных грезах он надеялся, что когда-нибудь совершит подвиг, ну, скажем, вызволит из беды императора, и тот в благодарность отдаст ему в правление Беллу. План был логичен и прост. Оставалась лишь одна безделица – спасти государя. Он носил себе эти мысли все детство, лелеял их, получив низкий бал в гимназии, утешался, сидя в чулане в наказание за мелкие шалости. Потом, в начале Великой гражданской войны, эта мысль подтолкнула студента первого курса коммерческого училища поступить добровольцем в действующую армию. В один ненастный день, когда пандейские артиллеристы, устав таскать тяжеленные снаряды под проливным дождем, ушли на отдых в блиндаж, на перерытом выстрелами поле командир выстроил остатки потрепанного в боях полка и объявил, что император отрекся, передав власть тайному совету неизвестных отцов. После очередных боев была школа суббалтернов. Тогда Маргу казалось, что он выкинул из головы детские бредни пока, прибыв на голубую змею, не обнаружил на стене кабинета тамошнего командира тот самый, восхитивший его в детстве меч. И видение старого замка на цветущей Беллой вновь тупой болью занозило его сердце. И вот теперь эта большеглазая девочка на стене с тем самым мечом в руках. Несомненно, это знак. Вудмарк не понял или не хотел признаться себе, что могло означать такое предзнаменование и потому отогнал несвоевременную мысль. К любому замку найдется ключ. Тем более, что Оттайр уже в городе. Посмотрим, что запоет эта красотка, когда увидит муженька с пистолетом возле уха. А старый-то приятель меня обманул. Он вовсе не отставной, ротмистер. А раз ему взбрело в голову скрывать звание и положение, явился сюда с тайной миссией. А значит, мне есть о чем безотлагательно побеседовать с бывшим командиром. Бронеходы герцога Беларины и его свитые, вздревев моторами, развернулись и, оставив после себя дымное облако, устремились вниз к городу. — Уходят, — с нескрываемым удивлением сказал профессор Кон, не зная, куда пристроить свой автомат. — Кажется, они испугались. — Нет, — покачал головой командир взвода охраны. — Чего им бояться? Мы не представляем для них угрозы. Если флот Черноголовых действительно отстреляется по замку, От него останутся лишь воспоминания. Но даже если этот выскочка не захочет звать на помощь союзников, достаточно батареи минометов, одного танка для стрельбы по воротам, прямой наводкой и роты, ну, от силы батальона солдат. — Но у нас много оружия, — заметил профессор. — Что с того? Замок не готов к обороне. Даже если мы дадим каждому бойцу по два пулемета и гранатомет в зубы, нас просто загонят в укрытие осколочно-фугасными минами а затем переловит, как мышей, не особо напрягаясь. — Простите. Юна опустила меч и поглядела на офицера виновато опустошенным взглядом. — Это я вас травила. — Что за глупости, мой командир? — отмахнулся лейтенант. — Мы сами втравились, став когда-то солдатами. Вы лишь напомнили нам об этом. — Что же теперь делать? — Готовиться к бою. — Но вы сказали... — Я сказал, что нас уничтожат или захватят. Но это не повод, чтобы сдаться. Но если мы сдадимся, они обещали нас пощадить. Ведь правда же, обещали? А толку? Офицер ухмыльнулся. Сейчас я могу погибнуть в бою, как подобает офицеру, или выжить и победить, если удача станет на мою сторону. А если сдамся, буду рабом у рабов черноголового зверя. Лейтенант повернулся и подозвал вахмистра. Мобилизационный план «Б». Огневые точки снарядить по максимуму. Гранат и патронов не жалеть. Все равно долгая осада не предвидится. Так хоть повеселимся напоследок. Слушаюсь. Старый вояка бросил руку козырьку своего кепи. Смотрите, смотрите! Юна указала на изгиб дороги. За ее ограждением на широком уступе скалы несколько автоматчиков строили в одну шеренгу семь человек в офицерских мундирах. Одним из них был тот самый юный лейтенант-парламентер. Что они собираются делать? как и обещали, расстрелять заложников. Но, — девушка запнулась, — ведь этого же нельзя допустить. Мы не можем им помешать. Почему? Ведь врагов там всего девять человек, а нас больше тридцати. Если мы сейчас, как это называется, произведем вылазку, то можем отбить пленных. При словах «произведем вылазку» лейтенант горько усмехнулся. Если хотя бы один бронеход остался чуть ниже по дороге, то он здесь окажется за считанные секунды. И тогда мы вряд ли успеем закрыть ворота. Я уж не говорю о том, чтобы вернуть своих бойцов в крепость. Но ведь нельзя же так просто смотреть, как их убьют. Она умоляюще поглядела на командира взвода охраны. — Вы думаете, я не понимаю? Лицо офицера стало отстраненно суровым. Между бровей сошлись глубокие складки. Я же всех их знаю, сколько раз встречались, в гости друг другу ходили. Он прикусил губу. «Вот если бы как-то отвлечь внимание, можно было бы рискнуть». «Вы знаете, — вдруг начал профессор Кон, — о горцах рассказывают, что они носят такие специальные трубочки, и когда враги пытаются настичь их, то оборачиваются и выдувают в глаза преследователи перец, смешанный с мельчайшим песком. Там внизу у нас много перца. Что с того?» даже если мы будем дуть в трубы по очереди до расстрельной команды слишком далеко разве что они увидят наши потуги и повалятся на землю от хохота а если пушкой спросила воительница какой еще пушкой командир взвода поглядел на юну и лицо его вдруг прояснилось госпожа тот разрешите доложить я круглый идиот конечно пушкой он повернулся к ожидающим приказа бойцам Сигнальное орудие напрямую на прямую наводку. Снарядите заряд красного дыма, да покруче. Нет, штук пять зарядов. Сейчас мы им устроим праздничный фейерверк. Сигнальное орудие, старая горная пушка, уже лет сто тому назад вычеркнутая из списков артиллерийских штатов, продолжало служить верой и правдой. В особо туманную погоду, дополняя огонь маяка клубами светящегося цветного дыма. В дни праздников ее выстрел служил сигналом к началу торжеств Выбрасывая к небесам сноп ярких переливающихся звездочек фейерверка. Теперь орудию предстояло вернуться в строй. Давайте, давайте, торопил лейтенант. Гранатометчики к воротам, оружие на изготовку. В случае появления бронетехники стрелять под башню, пулеметы на галерею. Как только мы открываем ворота, перекройте дорогу огнем, патронов не жалеть. Вахмистер, отберите бойцов, опытных в рукопашной схватке и раздайте маски противогазовой защиты. Расчет готов послышался крик от сигнального орудия. «Ну что ж, Массаракш, начали!» Голос из коридора раздавался властно. «Раненому оказать первую помощь. У него сломана нога и контузия. Не дай бог он решит себя прикончить. Знаю я нравы этих островитян. Головой мне отвечаете. А этот...» Послышался вопрос, задаваемый другим под обострастным тоном. «А этот со мной. Надо пораспросить его кое о чем. Представьте, четверть пути от рачьего мыса пришлось добираться пешком». Осколком у грузовика пробил радиатор, так что на дороге мотор заглох. Еле остановиться успели. — Так вы что, так с носилками и шли? — А какие варианты? — Так и шли. — Где там мой начальник штаба? — С разрешения командира бригады отдыхает. Марк улыбнулся. Офицер-интендант, перешедший на его сторону, прекрасно играл свою роль. — Бригадир ждет вас. — Да уж, дождался. — Ну что, Фельфебель, давай, пошевеливайся. — Приоткрытая дверь кабинета распахнулась, и в нее, подгоняемый увесистым пинком, влетел бывший полковник Никбара. Следом переступил порог ТООТ. — Разрешите отрекомендоваться, полковник Тайер. Проклятие! Вуд! — Я бы попросил именовать меня ваша светлость. Марк поднялся за стола, двери кабинета за спиной ТООТа распахнулись, и коридор наполнился автоматчиками. — Положите оружие, полковник! — Должен отметить, у вас прекрасный карьерный рост. В недавнюю нашу встречу вы еще были оставным ротмистром. — Марк, вот удача! — закричал Жефель Фебель. — Молчать! С вами разговор особый. Вдали раздался грохот. Окна кабинета жалобно трекнули. Затем грохот повторился, потом еще раз. — Проклятие! Что за пальба? Не могу знать, — вытянулся офицер-перебежчик. — Но это со стороны замка.